Глава двадцать вторая. Я все же воспользовалась советом Реймонда. Решила поиграть с Агатой в догонялки. Говорить о том, что это была самая моя большая глупость, не стану, потому что это и так понятно. Вместо того, чтобы стать жертвой недодракониха, примерила на себя роль хищника. А я забавляла прислугу визгами, носясь по помещению от завывающей черной тени, избивая плохо лежащие вещи. Подол путался в ногах, норовил уронить меня с лестницы или впечатать в стену, но я держалась, Долго и упорно сражалась с тяжелой юбкой, которая сегодня зачем-то предпочла удобным брюком. Выбирая сегодня другой наряд, Агата не смогла бы так просто догнать меня. А так я уже несколько раз уворачивалась от ее острых коготков, которые свистели в миллиметре от моих волос. Сейчас я притаилась между высоким комнатным деревом, большой катки, и колонной. Пытался восстановить дыхание. Со стороны лестницы послышалось недовольное пофыркивание, затем стук коготков по паркету. Я втянула голову в плечи и затаила дыхание, надеясь, что Виверна меня не унюхает. Хлопнули крылья, вздрогнула ветка дерева, Агата перелетела через него и опустилась возле двери, ведущей в кабинет лорда Риордана. Замерла, прислонилась лбом к дереву и жалобно так пискнула, всем своим видом выдавая то, насколько она сильно скучает по своему хозяину. Зажав рот ладонями, я наблюдала за этой умилительной картиной и мысленно била себя по рукам, которые так чесались погладить эту Виверну. и отвесила себе еще и мысленный подзатыльник, вспоминая ту наглую морду, которую слопал один из эскизов. Недодракониха медленно повернула голову в мою сторону, шумно втянула воздух ноздрями и... издала победный клич. Я сорвалась с места ровно в тот момент, когда Виверна хлопнула крыльями и перемахнула через дерево. Ее когти прочертили полосы по колонии, оставляя глубокие царапины, а из глотки вырвалось недовольное шипение. То, что воспитанница Рэймонда вошла в раж, было видно и без помощи магии, и мне приходилось уносить от нее ноги на полном серьезе. Повернув на повороте, я вцепилась пальцами в продолговатую ручку, чтобы не врезаться носом, начищенной до блеска доспехи. Позади взвизгнула Агата. Дернув ручку на себя, я влетела в комнату и захлопнула за собой дверь, приваливаясь спиной к гладкому дереву. Помещение, в котором я оказалась, было небольшим и освещалось тусклым светом пульсаров, которые вспыхнули под потолком, стоило мне переступить через порог. Напротив двери находился невысокий черный диван, усыпанный бумагами. Рядом с ним возвышался деревянный каркас, на натянутом холсте красовалась недорисованная химера. На столике перед диваном были разбросаны эскизы и баночки с красками, а стены увешаны картинами в рамах и без. Мастерская лорда Риордана. Место, куда он не допускал никого. Мне и в голову не приходило проникать сюда. Я почему-то думала, что мой супруг мастерит тут ловушки для зверей, составляет сложные яды и точит кинжалы. А он? Рисует? Я прошла вдоль стены, рассматривая пейзажи и натюрморты. Большинство творений показывало или природу, или диковинных зверей. Богиня! Я бы могла и догадаться, что картины в галерее и доме лорда Риордана вышли из-под его кисти. Кто же еще мог так детально нарисовать дракона, которого видели вживую только счастливчики? или изобразить настолько досконально пейзаж морозных гор, которые поднимаются только по крайней нужде. Я провела пальцем по тонкой деревянной панельке, стряхивая пыль. Дверь за моей спиной распахнулась, гулко ударилась об стену, а по полу просокали коготки. Обернувшись, я встретила взглядом Сагаты, которая явно была недовольна моим исчезновением. «Если что-нибудь тут сломаем, то получим обе». Опередила я ее следующий утробный рык. неверно опустила голову и тихо выдохнула, явно со мной соглашаясь. А я, не опасаясь нападения, обернулась к недодраконьихе спиной и продолжала рассматривать картины, медленно продвигаясь все глубже и глубже в мастерскую. В какой-то момент стена, где висели работы лорда Риордана, резко оборвалась, открыв узкий проход в продолжение комнаты, который со стороны входа я не заметила. Агата громко хлопнула крыльями, привлекая мое внимание, Раззявила пасть, зашипела, быстро шагнула в мою сторону и вновь хлопнула крыльями. На самом деле это могло бы напугать, но мне почему-то стало смешно. «Ты не хочешь, чтобы я шла туда?» — уточнила я, заглядывая в янтарные глаза Виверни. Она закрыла пасть и кивнула. Но, судя по взгляду, была недовольна, что я так быстро ее поняла. до Недодракониха скорее отдала бы предпочтение когтям и зубам, чтобы остановить меня. «А почему?» «Боишься, что Рэймонд тебя отругает?» И вновь кивок. «То есть тебя просили, чтобы я туда не заходила?» Кивок. Интерес разогрелся не на шутку, подтолкнул спину. «Но мы ведь никому не скажем, правда?» Агата наклонила голову, будто готовясь к прыжку. Капюшон вздыбился орговевшими шипами. «А я прекрасно помню, что моя магия не вредит этому существу, ведь она очень похожа на ее родную». кинулась вперед, подхватывая тяжелые темно-фиолетовые юбки. Виверна замешкалась на повороте, чем подарила мне несколько драгоценных секунд. Я оказалась в еще одной комнате с мольбертом и картинами на стенах. Взгляд зацепился за темную ткань, которой была завешена работа, вставленная в деревянную треногу. Материя на ощупь показалась прохладной, она шорохом упала на пол, а за моей спиной раздался обреченный вздох в с шипением. Теперь становилось понятно, почему Агата не хотела меня сюда пускать. Точнее, почему ей это приказал Реймонд. С белоснежного холста на меня смотрела худощавая девушка с тонким носом и высокими скулами. Темные волосы тугими локонами падали на ее плечи, затянутые в белую ткань. На шее блестел в невидимых лучах солнца большой кулон в форме черного сердца. Она смотрела на зрителя с вызовом, словно готова была ренуться в атаку. Это читалось в ее... ярких янтарных глазах, моих глазах. С портрета, который нарисовал лорд Триордан, смотрела я. Не знаю, почему, на меня зацепило это. Сильно так зацепило, за какие-то нити внутри, заставляя их противно вибрировать. Отступив на шаг, я вновь посмотрела на рисунок. Он был хорош, чувствовалась рука мастера. Хотелось рассматривать каждый штрих, каждую деталь, наслаждаться. но вместо этого я наклонилась, подхватила темную ткань и аккуратно накинула ее на портрет. Наверное, лучше бы я никогда не видела его. Так было бы легче, проще. Игнорируя Агату, я выскочила из мастерской своего супруга и отругала себя за любопытство. Виверна не стала меня преследовать или шипеть след. Но лучше бы она гналась, хлопала крыльями, верещала. Лучше бы. «О, богиня, ты что со мной такое?» «С каких пор я стала такой эмоциональной?» Ответ на этот вопрос и не нашла ни сегодня, ни завтра утром, когда наступил тот самый десятый день. Надев наряд, похожий на тот, в котором ходят жрицы Мельхомы, они же чародейки, я сняла с пальца деревянное колечко и покинула стены поместья. Темная карета домчала до храма меньше, чем за десять минут. На пороге меня встретила одна из девушек, провела к кабинету настоятельница – вновь путем, который не должен был быть доступен простым посетителям. Матушка Хиона ждала там же, где и в прошлый раз, разместившись в глубоком кресле за письменным столом. «Проходи, присаживайся». Она вновь указала мне на место напротив нее. «Сегодня нам о многом нужно поговорить. Тебе многое нужно узнать. Ты готова к этому, Румия?» «Да». «Хорошо». Женщина хищно улыбнулась. «Мне нравится твое настроение. Выпьешь?» «Что ж за новости меня ждут, что ты с порога предлагаешь мне что-то крепче чая?» Голос звучал уверенно, будто я не второй раз виделась настоятельницей, не во второй раз говорила. «Такие, что пошатнут твое видение мира». «Звучит интересно». Я ответила женщине такой же улыбкой. «Тогда не откажусь». Матушка хиона даже не пошевелилась, только щелкнула пальцами – Указала именно столешницу, что разделяла нас. Через мгновение на ней появился высокий глиняный кувшин, по округлым бокам которого стекали капельки конденсата, и два деревянных кубка. Еще через секунду оба они оказались наполнены до краев. Один подлетел ко мне за весу рук, позволил себя поймать за толстую ножку. Хорошо. Настоятельница вновь откинулась на высокую спинку кресла, игнорируя свою чашу. Пожалуй, начну с того, что после того, как сегодня переступила порог храма, ты сможешь выйти из него минимум через несколько месяцев. Проблему с нежелательным браком мы решим, об этом можешь не переживать. Я открыла был рот, чтобы возразить, но чара-матушка Хионы спеленали меня по рукам и ногам. Не позволили и пискнуть. Нет, Руми, раз уж ты пришла сюда, то дослушай. Я помогу тебе, ты поможешь нам, все честно. «Я не смогла отказать тебе, ведь работало заклинание Джоан, она наложила его на тебя еще до своей смерти. Сколько же сил она потратила на то, чтобы свободные чародейки не посмели отказать в помощи ее ребенку?» Вопрос прозвучал риторически. «Да даже если и нет, то я не могла на него ответить. Интересно, а зачем она это сделала? Неужели догадывалась, что рано или поздно ты явишься к нам за помощью?» В ее глазах промелькнуло нечто такое, что мне совершенно не понравилось. Она знала больше, чем говорила. Намного больше. «Ну да неважно это пока. Позже ты сама нам все расскажешь. А пока только слушай и запоминай. Каждое мое слово». Тело в мгновение поддалось моему мысленному приказу. Деревянный кубок ударился бортиком по зубам, выплеснул мне несколько глотков терпкого сливого вина в рот. А потом... Власть над собственными руками вновь пропала. «Начну, пожалуй, с того, что силой тебя тут никто удерживать не собирается. Ты сама захочешь с нами сотрудничать, когда узнаешь, как именно устроен наш мир. Мне жаль, что приходится сейчас тебя удерживать, но иначе ты просто сбежишь. Надеюсь, ты за это простишь меня, Румия». Она грустно улыбнулась, будто на самом деле сожалела о том, что делала сейчас. «То время, что тебе придется провести в храме, пройдет за обучением». Как ты знаешь, рицы Мьльхома лучшие лекари-целители. Это мы излечиваем магические недуги, упрощаем роды, сращиваем кости, помогаем облегчить страдания. Но это только часть того, чему мы обучаемся. Матушка Хиона сделала драматическую паузу в своих словах, отпила из своего кубка, а потом резко сменила тему. Знаешь, существует одна малоизвестная легенда События, о которых она повествует, происходили настолько давно, что о них никто и не вспомнит. Случилось это, когда еще сама богиня ходила по земле. Существовало тогда четыре клана. У каждого во власти была своя стихия. Большими были кланы. Не смешивали они кровь и свою магию с другими. До одного случая. Полюбил юноша из клана земли девушку из клана воды. Наплевав на все запреты, они сбежали, объединили свои судьбы, зачали ребенка. С него все и началось. Точнее, с нее. Настоятельница замолчала на мгновение, изучая пристальным взглядом мое лицо. «Родилась сильная чародейка, в которой переплелись две стихии. Слились воедино. Там, где ступала ее нога, все погибало. Куда смотрела, там все превращалось в прах. Люди гибли от ее дыхания». Реки становились ядовиты от прикосновения. Она несла гибель. В это мгновение мне вспомнилась история алхимика, который объединил эти же стихии в кристалле. И получил сильнейший яд. Тогда восстали кланы, заключили мирный договор, пошли войной. Уничтожили детей своих и внучку, которая к тому времени успела разрушить слишком многое. Собрав все силы кланы, наложили на себя и своих потомков сильнейшее проклятие, которое передавалось от отца к сыну, от матери к дочери. «Я думаю, что ты уже догадалась, о чем идет речь, руме, Ведь так?» и «Именно тогда магия перестала смешиваться в потомках, получила разграничение». Я молчала, но не потому, что чужая воля затыкала мне рот. Теперь я молчала, потому что хотела услышать всю правду. Но богиня, матерь магии Мельхома, смилостивилась над детьми своими. Практически проворковала матушка Хиона. Она наделила одну женщину силой, которая способна будет снять блок проклятия. Ненадолго. Только в момент беременности. Она стала первой свободной чародейкой. «Да, Руми, помимо целительства мы можем позволять рождаться особенным детям. Детям, которые в состоянии разрушить этот мир». «Это и дар, и проклятие. Я знаю, что рано или поздно нам потребуется создать свою армию для того, чтобы свергнуть было и порядки. Ведь Мельхома не хотела бы, чтобы ее дети были в чем-то ограничены». «И чего вы хотите от меня?» Голос оцарапал горло, пришлось смочить его вином. «Я хочу, чтобы не только жрицы Мельхома обладали таким даром». Через несколько секунд тишина отозвалась женщина. «Видишь ли, Румия, кто-то донес ордену об этой тайне. Тайне, которую мы хранили много тысячелетий. Я не удивлюсь, если завтра нас всех перережут, чтобы никто не имел доступа к настолько сильному оружию, как совершенные маги. Нам нужен человек, который не имеет отношения к Мельхоме». «Именно потому вы собираетесь лишить меня свободы, заперев тут, и насильно обучать тайному мастерству, который вам передала сама богиня?» Фыркнула я сама, улавливая в голосе нотки издевки. И никто из ордена, конечно же, не задастся вопросом, что в стенах храма столько времени может делать посторонняя женщина. Это ведь звучит настолько бредов, что что все поверят? Растягивая губы в улыбке, отозвалась настоятельница. Ты лишилась возможности иметь ребенка, лишилась мужа, ты подавлена и сломлена. У тебя нет семьи, ты пришла к Мельхоме, единственной, кто может тебя выслушать и поддержать. И никто, никто, мы об этом позаботимся. Но это будет твоей платой нам за помощь, за то, что мы избавим тебя от правил, которым подчиняется весь мир. Я уже во второй раз сама сделала глоток из кубка, отставила его в сторону и, глядя в сторону окна, задала следующий вопрос. Если верить этой истории, то возникает несколько несостыковок. Почему при смешивании рождаются двухстихийные маги или простые люди? Это было задумано? Это побочная сторона проклятия, которая мешает чарам сплетаться в единую косу. А как же врождение магии? Его никогда не было? То есть Орден был создан другой целью? Орден Великой Магии был создан, чтобы контролировать колдунов. Хмыкнула матушка Хиона. Я думала, что это очевидно. Они должны следить, чтобы никто не посмел сорвать проклятие, чтобы никто не узнал правды. Но существуете вы. Много веков существуете. Тысячелетий. Никто не смел вас и пальцем тронуть. Информация о том, что мы на самом деле можем, проникла к ним не так давно. Нас предали. Развучавшая в этой комнате сплеталась целый ком информации, который казался неподъемным, непонятным. А больнее всего было то, что Джоан Геладан специально совратила мужчину другой стихии. Пустила в ход свои силы, создала ребенка, которого все захотят уничтожить, если узнает его реальные силы. «Зачем, мама? Зачем ты это сделала?» «Чтобы ты была сильнее их», — шепнул кто-то, заставляя меня дёрнуться. «Смотри сердцем, а не глазами, да и правдой, а не магией». «Что-то не так?» — хмыкнула матушка Хиона. «Кажется, перепела». С нервным смешком отозвалась я, отставляя кубок. Голоса мерещатся. «Это остатки заклинаний твоей матери спадают». Слишком спокойно отозвалась женщина. «Говорю же, она много сил вложила. Зачем она это сделала, Румия?» Она впилась в меня таким взглядом, что я почувствовала еще немного, и я все выболтаю. Расскажу о том, о чем ни в коем случае нельзя говорить вслух. О том, кто я на самом деле, и что успела понять сама. Спасла меня от этого распахнувшаяся с грохотом дверь. На пороге появилась худенькая бледная девушка. «Я же просила не беспокоить!» рявкнула настоятельница, переводя взгляд на жрицу. да так и замерла. «Люди из Ордена на пороге», побелевшими губами произнесла та, «требует тебя матушка». Чары тут же спеленали меня, пригвоздили к креслу, запретили даже рот открыть. Настоятельница с небывалой прытью для своего тучного тела слетела с места и побежала за жрицей, принесшей дурную весть. Что-то мне подсказывало, что члены Ордена были нечастыми гостями в этом месте. В первое мгновение... Я на самом деле не могла пошевелиться. Чужая магия была сильнее и крепче. А потом я почувствовала ее. Представила путы, как шелковые ленты, которые повязали мне с ног до головы. И тогда моя магия выступила в роли ножниц, которые разрезали их. А уже меньше чем через минуту я стояла на втором этаже, опираясь на перила и наблюдала за сценой, что разыгрывалась на пороге храма. Лиц видно не было, но зато отлично были слышны голоса. И то, что достигло моего слуха, мне абсолютно точно не понравилось. «В стенах вашего храма сейчас находится Руми Риордан. Приказом короля ее велено доставить в здание ордена. Мы требуем выдать девушку».